Глава 3. На этот раз Анория Стерлинг вывела студентов в просторный холл с каменными стенами, мраморным дымчатым полом, с большими створчатыми окнами. Это уже были не задворки академии, а центральный зал. То, что Марвел изначально приняла за массивные колонны, оказалось статуями. Грозного вида каменные мужи в набедренных повязках Никак не напоминали магов, тем более учёных, скорее воинов, судя по копьям в руках. На одной из стен красовался портрет императора Алитар. Темноволосый мужчина с резкими чертами лица мрачно взирал на студентов. Центральное место в зале занимала широкая мраморная лестница, призванная служить основным украшением. На ступенях Марвел Уэлч заметила компанию молодых людей в одинаковых костюмах. Студенты что-то с жаром обсуждали. При виде Марвел юноши замолчали, а один из них присвистнул. «Наша новенькая?» «Не ваша. Она к мехмагам», — на ходу ответила Анория Стерлинг и указала на черноволосого студента. «А вот Натан Рэм ваш. Взяли на четвертый курс». «Значит, артефакторы», — догадалась Марвел. «А ведь она могла бы с ними учиться, но не повезло». «Аудитория на верхних этажах», — пояснила Лира Стерлинг, обращаясь к Марвел Рэму и Грину. «Общежитие в пристройке. Из этого здания есть проход». «А что в остальных помещениях?» — полюбопытствовала адептка. Она вспомнила, что к замку примыкают башни, маяк и какие-то низкие постройки. Самая высокая башня пристыковочная, там стоянка для дирижаблей. За парком находится арена для гимнастических занятий, там же алхимические лаборатории, цех мехадов, ангар механиков. В здании маяка расположен лазарет, а в стреляйской башне апартаменты персонала академии, терпеливо пояснила секретарь ректора. Троица адептов во главе с лирой Стерлинг вновь преодолела очередной коридор и вошла в полукруглый зал. Марвел сразу же обратила внимание на углубление в стене. В нише мраморная дева склонилась к тонкой стройке фонтана. С двух сторон от композиции были установлены скамьи для уставших путников или для ошалевших от учёбы адептов. На стенах зала висели знамёна. На чёрном бархате золотыми буквами вышиты названия факультетов. Они придавали помещению мрачный, траурный вид. Лира Анория выдала студентам круглые брелоки на цепочке. На одном из них был выбит номер 7, на другом 22, на третьем 68. "Цифры на ваших ключах соответствуют номеру комнаты", пояснила Анория Стерлинг. "Они же являются пропуском в здание академии. Библиотека в этом корпусе на нижнем этаже, столовая в главном корпусе. В другие помещения можно перейти внутренними коридорами через учебный корпус или прогуляться по парку. Женщина подошла к двери и прижала один из круглых жетонов к железному выпуклому кругу. Прикладываете и проходите. Всё просто. Общежитие для девушек на первом этаже, для юношей со второго по пятый. Шестой этаж закрыт. Вопросы есть? Вопросов нет. Марвел лишь хлопала глазами, пытаясь всё запомнить. И вопросов у неё была тьма. Она раздумывала, с какого начать. «Как мы узнаем расписание занятий?» — поинтересовался Натан Рэм. «В ваших комнатах лежит расписание. Приступите к учёбе с завтрашнего дня. Одежда в гардеробе». «Отлично. Кто-то уже перенёс наши вещи», — высокомерно заметил Томас Грин. А Марвел обрадовалась, что ей не придется возвращаться в приемную за саквояжем и накидкой. «Ваши вещи отнесли в комнату хранения. Академия обеспечит вас всем необходимым — одеждой, обувью, средствами гигиены. Все, что нужно для проживания», — деловито сообщила Анория и уже повернулась, чтобы уйти, но была вынуждена остановиться. «Но как же так?» — возмутилась Марвел. У меня в сокваяже любимая книга, тёплая накидка, а ещё бельё. Томас Грин откатил девушку презрительным взглядом и громко хмыкнул, а Марвел смутилась. Хорошо, что она предусмотрительно умолчала о любимом плюшевом котёнке. Я только что объяснила. Всё необходимое для вас подготовили. У нас стандартная форма одежды для всех адептов. Вы же сообщали в анкете размер? Студенты одновременно кивнули. «Тогда не о чем беспокоиться. Личные вещи будут отвлекать от учебы. А ведь это для вас главное». Адепты вновь кивнули, но, кажется, все заметно расстроились. «Я не понимаю», — пробормотала Марвел. Анория Стерлинг нахмурилась и с раздражением произнесла. «Лира Уэлч, чего вы не понимаете?» Это не благородный пансион и не курорт. В академию учатся представители разных сословий, от простых кв министров до детей рабочих. Но статус не имеет значения. Главное лишь талант, знания и умения. Одежда, личные вещи могут многое сказать о положении в обществе, но здесь это ни к чему. Пока Марвел пыталась переварить информацию, женщина покинула холл. А Натан Рэм и Томас Грин уже приложили медальоны к железному кругу, заменявшему дверной замок. Короткая вспышка и неприятный треск указали на то, что проход открыт. Молодые люди не стали дожидаться Марвел и зашли в помещение. Только услышав стук захлопнувшейся двери, девушка очнулась и поняла, что стоит одна в окружении мрачных каменных стен и не представляет, что делать дальше и куда идти. Она покрутилась, рассматривая помещение, и заметила лестницу. Узкие ступени вели вниз, но на настенной табличке значилось: "Книгохранилище". Очевидно, именно там и находилась упомянутая Анори Стерлинг библиотека. С своё знакомство с академией Марвел решила начать с неё. Спустившись по ступеням, девушка очутилась в просторном помещении с узкими окошками под самым потолком. Мягкое искусственное освещение разливалось по комнате. Возле стен расположились двух- и трехъярусные стеллажи с книгами и опоясывающими балкончиками. Чуть дальше виднелись столы с удобными креслами, а по центру возвышалось бюро. В воздухе над ним парил золотой колокольчик. Подойдя ближе, Марвел разглядела полупрозрачную подставку, на которой и стоял колокольчик. Жаль, что не магия, а всего лишь обман зрения. Здесь кто-нибудь есть? поинтересовалась студентка. Ей никто не ответил. Марвел на всякий случай прокашлялась и повторила вопрос. И вновь ответом было молчание. Она решилась позвонить в колокольчик, но к своему ужасу расслышала не нежную трель, а мерзкий звук ржавых гвоздей, когда те с силой бьются о стенки железной банки. Что за чём? Кто здесь? Раздался из-под стола возмущённый скрипучий голос, а затем показался мужчина с взлохмаченными красными волосами и подушкой в руке. Вот зачем так трезвонить? Можно же было просто позвать, прокряхтел незнакомец, потирая ладонью морщинистое лицо. Подушку он отбросил, вроде как её и не было. Я позвала, но никто не ответил, пояснила Марвел с интересом рассматривая странного типа. Он напоминал сказочного персонажа: большие оттопыренные уши, длинный крючковатый нос, узкая ниточка губ и маленькие бегающие глазки. Э- кто? Мужчина достал из сюртука очки в золотой оправе и нацепил на нос. Он вытянул шею и прищурился, приглядываясь к посетительнице. Я, Адептка Новая, ответила Марвел. Её внимание привлекли позолоченные пуговицы на поношенном бархатном сюртуке. На них была изящная гравировка, но рисунок с такого расстояния не рассмотреть. Ах, ну, конечно, выдохнул в одно слово собеседник. Пока остальные заняты учёбой, сидят на лекциях, впитывают знания, новички слоняются без дела. Простите, что побеспокоила, зачем-то извинилась Марвел. Ведь она не сделала ничего предусудительного. Я хотела получить учебники. Как фамилия? проворчал мужчина. Моя, уточнила Марвел. Но ну, не моя же, свою я к счастью ещё помню. фыркнул недружелюбный тип. Ваша, ваша фамилия. Марвел Уэлч. Мужчина достал из ящика бюро пухлую тетрадь и принялся её листать. При этом каждый раз слюнявил палец, прежде чем перевернуть очередную страничку. Дойдя до конца, он радостно хрюкнул. Вот же вы. Последним номером идёт М. Уэлч. Ваши учебники в комнате общежития. Что-то ещё? Ну, как это возможно? Я же только поступила, поразилась Марвел. Как мы подготовились заранее, когда ректор отправил вам приглашение? Вот если бы не поступили, то была бы морока. Пришлось бы тащиться в вашу комнату и забирать вещи, тяжело вздохнул собеседник. Но зачем? Вдруг кто-то не пройдёт конкурс, а вы заранее приобретали учебники и одежду, готовились? Марвел удивилась такой расточительности. Приобретали? Пфф, да этими учебниками, начиная с основания академии, пользуются. Они давно подлежат замене. Э одежда осталась от прежних адептов, пояснил мужчина, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Беседа его явно утомила. Марвел расстроила сообщение о том, что она должна носить одежду с чужого плеча, тем более она привезла с собой платья, не то чтобы роскошные, но все из дорогих тканей и модных фасонов. Незнакомец прокашлялся. У вас, надеюсь, всё «Я могу, наконец, заняться делами?» «Да, спасибо за помощь и разъяснение». Марвел вежливо поблагодарила библиотекаря и уточнила. «Как к вам обращаться?» «Лер Вольпе», — приосанился тот. «Старший библиотекарь Академии магических наук. Вы знаете, что Лер и Лира — общепринятые обращения в Белави». Увы, ныне сплошь, мистер и господа, да мусье. Все смешалось. Разные сословия, много приезжих, и никакого уважения к традициям. А ведь послушайте, как красиво звучит. Лира Марвел Велч. Не находите? Марвел не находила, но мило улыбнулась. Было приятно познакомиться, Лер Вольпе, но мне пора. «Заходите, Лира Уэлч, если понадобится дополнительная литература», — заметно смягчился библиотекарь. «А также со мной можно проконсультироваться по вопросам истории Белавии. Лучше меня вам никто не расскажет». «Благодарю». Марвел попрощалась со странным служащим и покинула библиотеку. Краем глаза она заметила, что мужчина вновь достал подушку и исчез под столом. Оказавшись перед дверью, за которой ранее скрылись Натана и Томас, Марвел приложила медальон. В мрачном тамбуре под очередной лестницей притаился стол с уродливой лампой. В плетёном кресле-качалке сидела старушка в очаровательном розовом платье с рюшами и ажурной шалью. На носу у дамы красовалась пенсне. Незнакомка с увлечением читала какую-то книгу и качала головой, потряхивая мелкими кудряшками. Седые волосы отливали розовым. В тон наряду. Марвел поприветствовала женщину и представилась. Я новая адептка. Мне нужна комната номер 7. Проходите. Не отрываясь от книги, старушка махнула рукой в сторону неказистой двери за спиной. Девушка вспомнила слова Лиры Стерлинг, что женское общежитие располагалось на первом этаже за этой самой дверью. А вот лестница вела на верхние этажи в комнаты юношей. Марвел вновь приложила ключ-медальон к очередному железному кругу и войдя в коридор осмотрелась. Здесь было всего 12 комнат. Неужели в академии так мало студенток? Адептка Уолч открыла дверь с нужным номером и очутилась в гостиной. Хотя стены были такими же серыми и невзрачными, как и в прочих помещениях замка, но окно с видом на парк из окна сглаживало общее неприятное впечатление. За круглым обеденным столом Адептка Уэлч заметила светловолосую пухленькую девушку, та что-то с увлечением записывала в тетрадь. "Добрый день", поздоровалась Марвел. "Ай!" Девушка резко взмахнула рукой, книга со стола соскользнула на пол. "Нельзя же так пугать!" "Простите, я не специально", извинилась Марвел. Незнакомка прищурилась. "Новенькая? На артефакторику в места али?" Давай сразу на ты. Нам здесь вместе жить. Я Марвел Велч. Поступила на факультет магической механики. Рада познакомиться. Ты не могла бы подсказать, где моя комната? Ничего себе, к мехмагам там же нет девчонок. Мы думали, что тебя возьмут на место Олегри. Затраторила новая соседка и подошла к Марвел. А я Лора. Лора Кирана. Учусь на последнем курсе факультета алхимии. Мы здесь будем жить вдвоём? полюбопытствовала Марвел, подходя к двери с цифрой 7. Я живу в восьмой комнате, в девятой Яника с факультета классических механизмов, она тоже единственная девушка на своём курсе, пояснила соседка. Гостиная у нас общая, а комнаты и душевые у всех отдельные. Очень удобно. Марвел вошла и окинула взглядом спальню, маленькую и неуютную. Не комната, а пенал. Кровать, заправленная серым шерстяным одеялом, рядом с дверью умывальник, а узкий высокий шкаф закрывал часть окна. На карнизе одиноко болталась болотного цвета штора. За такой же шторкой возле двери Марвел обнаружила вход в ванную комнату. Гизкисло. Душевую заменяла дырка в полу. На потолке девушка заметила поржавевший круг душа. Единственная приличная вещь в ванной комнате медный блестящий бак для нагрева воды. Не апартаменты в столичной имперской гостинице, зато все комнаты с удобствами, подбодрила Лора, заметив выражение лица новой соседки. Марвел попыталась выдавить улыбку и поскорее покинула душевую. На тумбочке возле постели Адептка обнаружил учебники с тетрадями и поинтересовалась у новой соседки: "А где вы обычно занимаетесь?" положено в библиотеке, но я готовлюсь к занятиям в гостиной за обеденным столом. Лора понизила голос. Яника, правда, ругается, но мы с Али объединяемся против неё. Ой. А объединялись. Всё забываю, что её уже нет. Собеседница прикрыла ладошкой рот, а Марвел спросила: "Кого нет? Али, ты же новенькая, ещё ничего не знаешь". «Здесь, в этой комнате, жила Аля, Аллегрия Вудсток, адептка с артефакторики», — трагическим голосом произнесла Лора. «У алхимиков с артефакторами много общих предметов, как у мехмагов с механиками. Мы с Алей вместе посещали некоторые занятия, вот и подружились, а теперь...» «Она уехала?» — поинтересовалась Марвел, открывая дверцу шкафа. На одной из полок лежала стопка белья. Марвел достала ночную сорочку, вроде бы её размер, фасон простой, без изысков, зато ткань приятная на ощупь. На вешалках Марвела обнаружила жакеты, несколько пар брюк, длинные юбки с оборками, и что её поразило, модные нынче корсеты, которые следовало носить поверх блузок. Но одежда не радовала расцветкой, сплошь синей да серой, даже отделка кружевами и бархатной тесьмой не спасала. А вот что действительно порадовало. Все вещи были отутюжены и выглядели как новые. В шкафу на отдельных крючках висела укороченная куртка на тёплой подкладке, больше похожая на мужскую, и накидка из серого сукна. Это вселяло оптимизм, потому что местная погода оставляла желать лучшего. На нижней полке Марвел заприметила обувные и шляпные коробки, но открыть их не успела. За спиной раздался дрожащий голос Лоры Киран. Аля не уехала. Она погибла здесь, в академии. Марвел резко развернулась на пятках и уставилась на соседку. Погибла в академии? Это случилось в сентябре. В алхимической лаборатории произошёл несчастный случай. Её обнаружили слишком поздно. Слишком поздно. Глора всхлипнула и отвела взгляд. Ну ладно, ты тут разбирайся. А я пойду готовиться к семинару. Мне и декан Арманьяк разрешил пропустить лекцию. Я у него на хорошем счету. Возможно, в следующем году мне предложат работать на факультете алхимии магистром. Девушка поспешно покинула комнату. Видно, что разнервничалась. Смерть подруги для неё стала ударом. Да и у Марвел от услышанного подкосились ноги. На неё столько всего навалилось. И поездка на дирижабли, конкурс на зачисление на факультет, на который она не собиралась поступать, ко всему прочему мрачное здание академии подавляло. Здесь, похоже, никто не собирался с ней нянчиться и что-то объяснять. И вот теперь, оказывается, её поселили в комнате погибшей девушки. А ещё Марвел насторожил рассказ о несчастном случае. Значит, не всё так безупречно в Академии магических наук. Как это выглядело на первый взгляд. Что-то ей подсказывало, что за парадным фасадом светлой приёмной ректора Стерлинга и роскошного холла с мраморными величественными статуями скрывалась другая реальность, пугающая и неприглядная. Марвел изучала расписание занятий, а также рекомендованные деканом Морганом экзамены, когда в комнату заглянула Лора и позвала на обед. К ним присоединилась третья соседка, неразговорчивая Яникова с факультета механизмов. Её черты лица странным образом показались Марвел знакомыми. Но когда Адептка Уэлч поинтересовалась, могли ли они раньше встречаться, Яникова сокомерно фыркнула. Вряд ли. Мы с братом коренные жители Белавии и последние 5 лет учимся в академии. А ты, насколько я поняла, приехала из какой-то глуши? Там и с Яном точно не были. С братом, переспросила Марвел, стараясь не обращать внимания на её занудчивость, граничащую с грубостью. Янька кивнула и прошла вперёд, а Лора пояснила: "Её брат Ян Манкин, они с Янькой учатся на факультете классических механизмов". Марвела осенило. "Конечно же, у брата и сестры схожие черты лица". И оба угрюмы и неприветливы. Манкин это приятель Эрика Фрайберга? Да. А откуда ты знаешь Эрика? Они с Яном привезли нас на дирежабли в академию, пояснила Марвел. Точно, улыбнулась Лора. Беседу пришлось прервать. Девушки зашли в просторный зал столовой, а здесь было на что посмотреть. Полукруглая стеклянная крыша делала помещение похожим на здание вокзала. И студенты с нетерпением ожидали. Хм, нет, не поезда, обеда. И еду здесь развозили в вагончиках. Механики академии были большими оригиналами, сконструировав таким образом подачу пищи. Марвел с интересом наблюдала, как по длинной стойке двигаются друг за другом подносы в виде приземистых вагонеток на колёсиках. На тарелках были разложены одинаковые порции картофельной запеканки, мяса с подливкой и тушёными овощами. Студенты копошились, словно муравьи, проворно подхватывая тарелки. За отдельным столом возле огромной кастрюли разместилась грузная женщина в белом фартуке и колпаке. Она разливала суп и недовольно косилась на ленту раздачи. По варихе вся эта механика явно была не по душе. Два бойких паренька стояли на подхвате и следили за тем, чтобы студенты не толкались, а тарелки с едой вовремя попадали с кухни на подносы. Марвел с соседками заняли очередь у движущейся ленты. Пухленькая Лора передала новой подруге поднос и подхватила ещё один. "А отходим", крикнула она на ухо зазевавшейся Марвел. Адептка Волч взяла добычу и последовала за соседкой к серебристым квадратным автоматонам. Там столпились адепты, выбирая напитки. "Что будешь? Вода, компот, кисели или травяная настойка?" поинтересовалась Лора. "Э-э, м-м, компот." Ответила Марвел, наблюдая за тем, как соседка нажала один из рычагов, а в центре автоматона раздвинулись створки. Механизм, напоминавший железную руку декана Моргона, держал стакан. В него из верхнего крана медленно потекла густая бурая жидкость. На самом деле, компот кисель и кисель настойка отличаются не по вкусу, а лишь количеством воды в них, хихикнула Лора и поставила странный напиток на поднос. Марвел заметила, что Яника от них отделилась и направилась к шумной компании, расположившейся у окна. За столом сидело человек 30, не меньше, и среди них девушек не было. Перехватив взгляд спутницы Лора, пояснила: "Там сидят мехады и твои мехмаги с последних курсов. Они всегда вместе, надменные и заносчивые". "Ясно. Может, мне нужно туда?" поинтересовалась Марвел. "Может пожало плечами Лора. Но лучше, чтобы они сами тебя пригласили. Там такие снобы, могут гадостей наговорить и высмеять. Так что, пойдёшь к ним или пообедаешь с моими алхимиками? Разумеется, при такой расстановке сил общества алхимиков выглядело предпочтительнее. Неожиданно Марвел поймала на себе заинтересованный взгляд блондина, он явно руководил за столом мехмагов. У юноши была необычная яркая внешность, Смуглая кожа и белоснежные волосы до плеч. "И это Герман Пирс. Не смотри на него", шикнула Лора, заметив заинтересованность новой подруги. "Почему не смотреть?" не поняла Марвел. Разумеется, она не собиралась долго рассматривать юношу, это было неприлично, но и подобный приказ ей не понравился. "Мне нужно привлекать его внимание. Он урод", со знанием дела проговорила соседка по комнате. стран, удивилась Марвел, а мне показался симпатичным. Да не в этом плане, Лора не договорила. Девушки уже подошли к столику, за которым сидели старшекурсники с факультета алхимии. Знакомьтесь, это Марвел Уэлч, новая адептка мехмагов. Лора села с краю, а Марвел устроилась напротив. Она ещё здесь никого не знает, поэтому я пригласила её к нам. Мы только за Закивал краснощёкий молодой человек, отодвигая в сторону первую порцию супа и принимаясь за вторую. "Я, кстати, Олов. Очень приятно", улыбнулась Адетка Волч. "А я Фил". На неё тут же посыпались незнакомые имена: Арчи, Марина, Дмитрий, Зак. "Ну всё, дайте человеку поесть", вступила Лора, успокаивая друзей. В ответ раздалось мерное постукивание столовых приборов. Но Марвел сейчас не интересовала еда. Она с любопытством наблюдала за адептами ее родного факультета, то и дело встречаясь взглядом с беловолосым надменным красавцем. За столом в нише она заметила преподавателей. Декан Морган ловко управлялся с приборами железной рукой. Лер Эштон что-то ему с жаром рассказывал, не забывая закидывать в рот куски мяса. Там же сидели ректор с Лирой Анорией, декан Арманьяк, Финера Пламс и ещё двое. И если лысый сухопарый мужчина не вызвал особого интереса, то светловолосая красавица сразу же привлекла внимание. Марвел залюбовала снежным румянцем незнакомки, светлыми волнистыми локонами и яркими, словно цветы азалии, губами. Даже модная в этом сезоне, но совершенно нелепые на её взгляд круглые очки с синими стёклами не могли навредить такой красоте. И вроде бы костюм, как и у прочих студенток, не радовал яркой расцветкой, но зато какой фасон! Синий приталенный фрак с рукавами-буфами и длинными фалдами был сшит по последней моде. Серая пресборенная юбка, чуть приподнятая по бокам, позволяла насладиться видом изящных щиколоток и модных лаковых ботильонов. А блуза с кружевным жабо так и просилась на витрину модного столичного ателье. Марвел втайне завидовала таким женщинам. Они умели подбирать наряды так, чтобы выгодно подчеркнуть все достоинства фигуры и скрыть недостатки. А еще восхищалась тем, как эти дамы умеют красиво смеяться, как изящно поправляют тонкими пальчиками прятки из выбившейся прически, как бросают лукавые взгляды на собеседника. Наверное, именно таких женщин, красивых, умных и ярких, знатные мужи желали видеть супругами. Марвел это явно не грозило. Подобных ей сотни: миловидных юных дев с тёмными волосами, бледной кожей и ничем не примечательными блёкло-серыми глазами. Ей никогда не привлечь внимания аристократа из Белавии. Хотя, как ни странно, декан Морган не обращал внимания на сидевшую напротив него прекрасную собеседницу, а устремил задумчивый взор на Лиру Уэлч. Это Тесклер. магистр факультета алхимии. Она ассистирует Арманьяку и проводит практикумы, пояснила Лора, заметив с каким интересом новая соседка рассматривает женщину. Красивая. Марвел искренне восхитилась магистром Клэр. Не то слово, красивая и весёлая. Недаром на неё запал наследный принц, понизила голос Лора. Сын императора Алитара? шёпотом переспросила Марвел. Он самый, кивнула собеседница и зашептала, склонившись к соседке. Тэ склэр, невеста принца Алексея. Свадьба уже через 2 месяца. Вот как надо уметь. Работает в Академии год с небольшим, а уже отхватила самого принца. А он всего-то присутствовал на вручении дипломов в начале лета. Мы же тут будем годами корпеть над книгами и рыдать в подушку от неразделенной любви. Марвел для себя решила, что она точно рыдать не будет, потому что неразделённая любовь, как впрочем и разделённая, в её планы не входила. Она поднялась из-за стола, решив, что на сегодня достаточно впечатлений. Если не возражаешь, я пойду в комнату. Нужно почитать учебники и понять, насколько я сильно отстаю от сокурсников. Вечерком к тебе загляну. Пойдём на ужин и погуляем. Покажу тебе территорию. предложила Лора. Марвел поблагодарила алхимиков за приятную компанию, оставила поднос на столе у дальней стены и покинула столовую. Всё это время девушка чувствовала на себе взгляд старшекурсника Германа Пирса, и не только его. Декан Морган тоже с интересом наблюдал за новой студенткой. Хотя с интересом ли, не поймёшь. На его лице сложно прочитать эмоции. Да, она и не стремилась Меньше всего ей хотелось привлекать внимание к своей скромной персоне, поэтому опустила голову и ускорила шаг. Уже в дверях общежития Марвел столкнулась с Эриком Фрайбергом и Манкином. Лира Уэлч, какая приятная встреча. А знаете, я был уверен, что вы поступите к нам. Теперь мы с вами коллеги. Как вы помните, я учусь на пятом курсе факультета магической механики, а Манкин на факультете классических механизмов. Ян Манкин пробурчал, как чувствовал, что будут неприятности. Сперва полезло к мехмагам, потом просочиться на чайку. Марвел хотела возмутиться, но Эрик поспешил её успокоить. Манкин всегда ворчит. На самом деле он добрый и отзывчивый. Мы будем рады вам помочь. Обращайтесь, если возникнут вопросы по предметам. Да и просто так обращайтесь. Фрайберг ей подмигнул, и Марвел благодарно ему улыбнулась. А мамкин насупился и потянул друга к переходу. Адептка без приключений добралась до своей комнаты и наконец-то ознакомилась со списком предметов. Работа предстояла колоссальная. Не то, чтобы на ужин сходить и погулять, но и спать, похоже, будет некогда. Предстояло сдать два теоретических предмета по классическим механизмам, экзамен по истории Белавии, а ещё в ускоренном темпе пройти практику. освоить управление дирижаблем. Последний, в отличие от экзаменов, Марвел очень воодушевлял